«Ясно, не нравится мне все это. Просто не теряйте голову, Харли. Прежде, чем что-нибудь предпринять, подумайте. В руках бандитов до смерти перепуганная девочка». «У меня самого двое детей. Оба уже студенты, но я прекрасно помню, как они малышами были». «Отлично. Попросите ФБРовцев посадить в вертолет врача. Пусть инсулин возьмут. У моей дочери ювенильный диабет». «Боже, инсулин!» «Понял. Так, пожалуй, звонок лучше не откладывать. Держитесь. «Харли, что? А вы не хотите узнать, какую машину нужно искать ФБР?» «Черт, совсем забыл. И какую же?» «Зеленый, много раз перекрашенный пикап «Шевроле». «Старую модель с закругленной кабиной». «Понял. Ладно, все». Феррис отсоединился. Шерилл по-прежнему стояла в дверях, успела только полотенцем обернуться. На шее и руках следы от ночных уколов. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Дженнингс. «А будто гриппом болею. Кости ноют, мышцы дергаются». но ничего, пройдет». Девушка зябко поежилась. «Хм, я кое-что тебе не сказала». От дурного предчувствия у Илла по спине побежали мурашки. «Что?» Это последняя операция, последнее похищение. Он так сказал? Угу. Долго держал деньги в акциях, а потом купил землю в Коста-Рике. Он никогда там не был, но, говорит, это ранчо. Настоящее испанское. Бесконечные акры земли, на которой пасут свои стада гаучи. Я сначала не верила, думала ерунда, а теперь сомневаюсь. Красавица скрывала больше, чем казалось Уиллу хотя в сущности ее рассказ лишь подтвердил то, что он давно знал. Это похищение не похоже на остальные. Хикки решил убить Эбби, а, возможно, и их с Карен и навсегда исчезнуть. «Собрался звонить копам?» «Собрался, но не копам. А за деньгами поедем?» «Конечно, и они все твои?» В серосиних глазах читалось недоверие. «Когда мы их получим, я смогу уйти?» Уилл пригладил волосы. «Нужно, чтобы ты продолжала обманывать Джо. Ну, еще немного по телефону, как все время делала, чтобы спасти Эбби». Мне конец. Бесцветным голосом проговорила девушка. «Ничего подобного. Просто будь на стороне. На моей стороне». Она прикрыла глаза дрожащей рукой. Страх и нервное истощение толкали к черной пучине отчаяния. Уилл представлял, что творится у нее на душе. С одной стороны, хочется поднять трубку и предупредить Хикки. Если расскажет о планах Уилла, Джо может ее простить и остановить операцию, пока не случилось непоправимое. «Шерилл, нужно решиться. Я постараюсь тебе помочь. Если арестуют, буду свидетельствовать в твою пользу. Клянусь. Но Джо не спасти. Все зашло слишком далеко». «Попытаешься предупредить, мне не останется ничего другого, кроме как рассказать ему все, что я от тебя слышал. Он сразу поймет, от кого поступила информация». Лицо Шерил превратилось в маску. Как у старухи и с богом забытой о Лопаческой деревне. Оно не выражало ничего, кроме горести и безысходности. «Я скажу, что...» Это ты всё выпытал своими грёбанными лекарствами. Если Джо спугнуть, он прикажет Хьюи убить Эбби и сбежит».